Глава двадцать Ураган отбушевал два дня назад, но море все еще помнило его. По мере приближения к берегу Джони стал различать отдельные деревья, дома и бледно-синие вершины холмов в глубине материка. Но он увидел также и огромные волны впереди, не только увидел, а и услышал. Воздух был наполнен их громом. Вдоль всего побережья с севера на юг к суше неслись целые горы с белыми шапками пены. В трех сотнях метров от суши они ударялись о подводный уступ. Подобно человеку, который спотыкается и чуть не падает. Они набирали скорость, опрокидывались на берег и, набежав на него, оставляли за собой клубящиеся облака пены. Джонни тщетно искал какой-нибудь проход в этих живых, гремящих стенах воды. Но, насколько он мог судить, привстав на акваплане, он охватывал взглядом несколько километров побережья. Полоса прибоя повсюду была одинаковой. Можно, конечно, попробовать поискать какую-нибудь защищенную бухту или речное устье, где высадиться будет безопаснее. Нет. Лучше идти на пролом, да побыстрее, пока его не покинула решимость. Джонни знал об одном виде спорта — катании на волнах, серфинге. Но никогда до сих пор он не пробовал этим заниматься. На острове Дельфинов плоское коралловое плато близко подходило к берегу. Там не было пологого дна, по которому разгоняются волны, набегая на берег. Там кататься было негде. Но Мик часто с энтузиазмом объяснял ему технику серфинга или, как он говорил, ловли волны. Как будто не такое уж это сложное дело. Нужно продержаться какое-то время в том месте, где волны начинают загибать гребни перед тем, как рассыпаться, выбрать волну повыше и грести словно бешеному. А потом, несясь на гребне, надо только держаться за доску покрепче и молиться, чтобы тебя не сбросило. Остальное сделает волна. Вроде бы совсем просто. Но сумеет ли он? Джонни вспомнил глупую шутку. Умеешь играть на скрипке? Не знаю, никогда не пробовал. Здесь-то неудача может быть куда серьезнее, чем несколько фальшивых нот. В полумиле от суши он подал Сузе сигнал остановиться и отстегнул ее упряжь. Затем, с сожалением, обрезал постромки, прикрепленные к акваплану. Ни к чему им путаться вокруг, когда он станет штурмовать полосу прибоя. Упряжь стоила ему немалых трудов, и ужасно не хотелось ее выбрасывать но он помнил слова профессора Казана, оборудование всегда можно заменить. Упрежь стоит опасность, и ею придется пожертвовать. Оба дельфина продолжали плыть рядом, пока он двигался к берегу, подталкивая акваплан ногами властых, но теперь они уже не могли ему помочь. Джонни подумал, что даже эти замечательные пловцы едва ли уцелеют в кипящем водовороте, который ждал его впереди. Море часто выбрасывало дельфинов на такие вот берега, и он не хотел подвергать Сузи и спутника опасности. Участок, к которому он приближался, показался Джонни приемлемым для высадки. Здесь буруны пенились почти параллельно берегу. Не было и отраженных волн, вызывающих завихрение. К тому же на берегу маячили люди, следившие за полосой прибоя с верхушек невысоких песчаных дюн. Может, эти люди уже заметили его, в случае чего они помогут ему выбраться на берег. Он поднялся и замахал руками, хотя на такой зыбкой опоре, как акваплан, это... Это было делом нелегким. Да, они заметили. Маленькие фигурки вдруг пришли в движение, вытянули руки, указывая друг другу на него. Но тут Джонни разглядел кое-что, не доставившее ему удовольствия. Там, на берегу, было, по крайней мере, дюжина досок для серфинга. Некоторые из них покоятся на автоприцепах, другие воткнуты в песок. Столько штук на суши и ни одной в море. Миг достаточно часто говорил ему, и Джонни это запомнил, что австралийцы — лучшие в мире пловцы безразлично, с плавательными досками или без них. Вон они стоят и терпеливо ждут доброго часа, приготовив снаряжение. Но ближе не идут, понимают, что при таком волнении лучше не соваться. Подобное зрелище отнюдь не вдохновляло человека, собирающегося впервые преодолеть полосу прибоя. Он медленно греб, все отчетливее слыша нарастающий рев впереди. До сих пор волны, обгонявшие его, чередовались равномерно, их верхушки были сглажены, но вот их гребни побелели. Всего лишь в сотни метров впереди водяные валы начинали загибаться и с громом обрушивались на берег. Но здесь, на ничейной земле, между бурунами и открытым морем, он находился еще в безопасности. Где-то в двух или четырех метрах под ним волны, беспрепятственно прошедшие по океану тысячи миль, вдруг чувствовали, как их притягивает, тащит к себе суша. Еще несколько секунд они жили, а потом прощались с жизнью, с шумом разбиваясь о берег. Некоторое время Джонни поднимался и опускался у внешнего края белой пенной полосы, пристально следя за волнами, запоминая места, где они начинали разбиваться, ощущая их мощь, но не поддаваясь ей. Раз или два он чуть не ринулся вперед, но инстинкт или осторожность удержали его. Он знал, глаза и уши прямо говорили ему об этом, что рискнуть можно только один раз. Люди на берегу тревожились все больше. Они махали ему руками, показывая на море. Куда это они его посылают? Обратно в океан? Джонни нашел этот совет глупым, но тут же сообразил, что они хотят помочь ему, предостерегают от волн, которые ловить не следует. А раз... Когда он уже собрался грести, далекие наблюдатели призывно замахали, чтобы он шел вперед, но в последний миг мужество покинуло Джонни. Проследив, как упущенная им волна ровно накатила свою пену на берег, он понял, что нужно было следовать их совету. Они, знатоки, прекрасно изучили свой берег. В следующий раз... Он поступит, как они велят. Он направил акваплан точно на берег, а сам, оглядываясь через плечо, следил за бегущими волнами. Одна волна, едва поднявшись из моря, начала свертывать свой гребень, и белая пена закипела на нем. Джонни бросил беглый взгляд на берег. Танцующие фигурки отчаянно жестикулировали, показывая грести вперед. Настал... Его час, и он стал грести изо всех сил, думая лишь о том, как выжить из акваплана всю скорость, на какую тот способен. Но акваплан повиновался неохотно, и Джонни казалось, что он едва ползет. Оглянуться Джонни не решался, но знал, что вздымающаяся волна нагоняет его, слышал, как с каждой секундой нарастал, приближаясь ее рев. Наконец волна подхватила акваплан, и его отчаянные попытки грести оказались жалкими и совершенно ненужными. Он находился во власти неодолимой силы, такой мощной, что его ничтожные усилия не могли ни помочь, ни помешать ей. Оставалось только подчиниться этой силе. У охватила охватило вдруг чувство удивительного покоя. Акваплан сделался устойчивым, как будто катился по рельсам, и хотя это, несомненно, было иллюзией, ему даже показалось, что наступила тишина, а шум и грохот остались позади. Единственной реальностью воспринимаемой им была пена, шипевшая вокруг него, накрывавшая его с головой, слепившая ему глаза. Джонни был как всадник, которого несет без седла и узды пойманный им конь, а грива хлещет ему в лицо, и он ничего не видит перед собой. Акваплан оказался построенным на славу, а чувство равновесия у Джонни всегда было отличным, и он все время удерживался на гребне. Волны. Он инстинктивно отклонялся назад и вперед на какой-нибудь сантиметр, а то и меньше, регулируя центр тяжести и сохраняя вместе с аквапланом горизонтальное положение. Вскоре он снова начал видеть. Пена покрывала его теперь только до пояса, голова и плечи освободились от свистящих летучих брызг, и лишь ветер дул ему в лицо. Это было неудивительно, ведь он несся со скоростью не меньше 30 сорока миль в час. Даже Сузи или спутник, даже сама Снежинка не могли бы развить такую скорость. Он балансировал на гребне волны столь огромной, что не поверил бы прежде, что такие бывают. Когда он взглядывал вниз, в изножье волны, у него кружилась голова. До берега оставалось какая-нибудь сотня метров, и волна начала переворачиваться перед тем, как разбиться в дребезги. Джонни знал, что это самый опасный момент. Если волна накроет его сейчас, она грохнет его одно. дно. Он почувствовал, что акваплан под ним начинает качаться и зарываться носом. Сейчас он ринется вниз с этой головокружительной высоты. И с Джонни будет покончено. Волна, которую он оседлал, была более могучей и опасной, чем любое морское чудовище. Если не удастся замедлить бег акваплана, он слетит под обрыв водяной скалы, а нависающая толща волны будет расти и расти, пока, наконец, вся не обрушится на него. Очень осторожно он переместил тяжесть своего тела назад, Нос акваплана медленно поднялся, но Джонни не осмеливался отодвинуться еще дальше. Он знал, что может соскользнуть с плеч этой волны, и тогда следующее сотрет его в порошок. Ему нужно было поддерживать полное, хотя и шаткое равновесие на самой вершине этой горы пены и ярости. И вот гора под ним начала опускаться. И он опускался вместе с ней, по-прежнему балансируя на акваплане, волна становилась более пологой, превратилась сначала в холм, а потом в холмик, движущийся пены, противодействие берега лишило ее силы. Акваплан еще продолжал стремиться вперед сквозь теперь уже бесцельное кипение. Он летел к берегу, как стрела, увлекаемая силой собственной инерции, внезапный толчок, медленное змеиное скольжение и джонни увидел перед собой уже не зыбкую воду а неподвижный песок сильные руки сейчас же подхватили его и поставили на ноги кругом раздавались голоса но он все еще был оглушен ревом моря и улавливал только отдельные фразы сумасшедший молодой дурак повезло что жив остался это не из наших ребят Со мной все в порядке, пробормотал Джонни. Освободившись от поддерживавших его рук, он повернулся к морю, чтобы посмотреть, не видно ли где-нибудь за чертой Бурунов, спутника и Сузи. Но сейчас же забыл о них, потому что то, что он увидел, потрясло его, глядя на громады волн, которые, бурля и дымясь, неслись к нему, он осознал Через что прошел? Никто не мог бы пройти через такое дважды. Ему выпала большая удача. Он уцелел. Нервы сдали, ноги у Джони подкосились, и он возблагодарил судьбу за то, что мог сесть и уцепиться двумя руками за твердую гостеприимную австралийскую землю.